Глава 6 Кости птицы, рух. Создание магических печатей – крайне сложная наука. Чем больше условий, тем сложнее знак. Легко сотворить пламя, но гораздо тяжелее им не обжечься. Энциклопедия второго уровня, библиотека Академии снов. Академия снов 31 год назад. Сара. «Надо всем вместе выбрать, кто пойдет», — Сильфа выразительно посмотрела на бумагу с вензелем, лежавшую на столе. «Чтобы было по-честному, лучше выбрать одного светлого и одного теневого», — продолжила Дева, тихо постукивая пальцем по столу. «Пальцем, на котором мерцало кольцо с большим граненым изумрудом, стоившим, как пара зданий в этом городишке». Похожий камень виднелся в крупных золотых сережках, обрамлявших лицо с правильными чертами, и в броши на воротнике одеяния. Глаза цвета полыни делали ее взгляд глубоким, цепким, а контраст с бронзовой от загорокожей и темными каштановыми волосами наделял запоминающейся красотой. Дополняла образ мантия девушки — менявшая оттенок от почти белого сверху до сине-зелёного внизу. Сильфа зефирос сестра Оскара, с которым я однажды сошлась в тренировочном бою. Как и брат, она была неравнодушна к украшениям, но подбирала их с большим вкусом, нежели он. И ножны её меча, в отличие от ножен брата, выглядели довольно просто, выполненные из белой кожи, у самого острия, венчавшаяся золотой накладкой. Почти такие же нужны были у Даева, сидевшего рядом с ней. Ориста. Юноша из малочисленного ордена, обосновавшегося на юге-востоке Иссони и существовавшего в тени ордена западных ветров. Их обители едва насчитывалось полвека. Молодые ордены часто заключали союзы с крупными, чтобы оставаться на плаву но союзами это оставалось лишь на словах, скорее подданство в обмен на знания и поддержку. «Мы можем отправиться вместе, ты и я», с каменным лицом, но сверкающими угольно-серыми глазами, предложила карма, пятая теневая, которая присоединилась к нашему отряду. Девушка была родом из Ордена с Черных Скал на территории Первого Королевства. Чёрные, как смоль волосы, струились идеально прямыми прядями по одежде. И без того острые черты подчёркивали тёмные растушёванные линии на крыльях носа и скулах. Представители её обители часто наносили краску на лица в стремлении походить на существ, которых уничтожали. У них это считалось актом устрашения». Чёрная одежда теневой дэвы, в отличие от одеяния других теневых даевов не обладала никакими особенными деталями, абсолютно никакой вышивки. На теле ни одного украшения. Наверное, члены их ордена сильнее остальных напоминали теней. «Благодарю за предложение, но откажусь», — сухо ответила светлая дива. «Думаю, будет лучше...» отсидеться, пока остальные выполняют грязную работу», — продолжила за нее теневая. «Карма Григори обладала специфическим чувством юмора. Я бы и не поняла, что она шутит, если бы случайно не ощутила этого. Возможно, ей стоило бы поучиться у Марана. Крайне редко, но все же его шуткам хотелось улыбнуться. Правда, как правило, чуть позже, через пару дней, когда первое негодование проходило. Обычно я старалась игнорировать чужие эмоции, ведь это всё равно, что заглядывать в чужую душу и в некой степени подобно чтению мыслей. И пока окружающие пребывали в спокойствии, у меня это чаще всего получалось. Но стоило им или мне лишь немного переволноваться и от чувств было не скрыться. А единственный способ избавиться от источника – подавить все эмоции разом. В этот момент я как раз отвлеклась. Из головы никак не выходило происшествие в библиотеке. Раз за разом я вспоминала в мельчайших подробностях то, как подошла к запертой двери другой комнаты. Чистое совпадение и случайность? Даже не знаю. Будто что-то привело меня». «Меня учили, что мы подозреваем других существ в своих же грехах», — непривычно громко заявила Сильфа, выдергивая меня из раздумий. «Не стоит кого-то оскорблять, если сама не хочешь быть оскорблена». В последние часы вокруг было слишком шумно. Зефирос была эмпатом, как и я, но пока она не ощущала эмоций без прикосновений. Подобное проявление дара считалось самым удачным. Он не мешал жить. «От теневых могу пойти я», — встрял Коэн, до сих пор переговаривавшийся только со своими и высокомерно взиравший на светлых. Вот и теперь, задрав подбородок, он с вызовом окинул взглядом даевов в светлом. Его непомерная надменность граничила с почти такой же неуверенностью, и сомнениями в себе. Пойти должен тот, кому хватит умений и кому мы, светлые, сможем доверять. Посмотрев прямо в глаза Коину, отозвалась Сильфа. Думаю, оба условия вполне разумны. Но, боюсь, тебе не первого, не говоря уже о втором. Вдруг начнешь кричать и припугаешь всех монстров в округе. «Да что ты!» угрожающий начал Коэн, поднимаясь на ноги и ударив ладонями о столешницу. «Я не закричу!» — тем же гробовым тоном вставила карма. «Я не умею кричать, в отличие от него!» «Не стоит лгать даже для того, чтобы привлечь внимание. Так или иначе, это чернит душу. Хотя ничего страшного, когда она и так черна, и даже белых пятен нет». Сильфа невозмутимо глянула на девушку и отвернулась, не желая продолжать разговор. Ее взор устремился к теневым дивам, заказывавшим еду. «У нас разное воспитание светлое. Родители отучили меня повышать голос». Тем не менее продолжила карма. «И как же?» С усталостью в голосе сухо поинтересовалась Зефирос. «Не могу сказать». Это секрет моего ордена. В коридорах нашей обители тихо, как в склепе. Мы мало разговариваем. Айвен сидела необычно молчаливо, помешивая ложкой чай. После того, как я вернулась к гостиному двору вместе с Люцием, она постоянно хмурилась и временами сверлила меня недовольным взглядом. Коин посмотрел на темную, скривившись, и медленно опустился на стул тихо сказал. «Инклементии! Им с рождения внушали ценность культа мертвых. Их главная цель — умереть. Еще немного, я подумаю, что ты завидуешь, Коэн. Ведь если я умру в бою, то на той стороне меня встретит наш бог Фарадей. А вот тебя не встретит». Зловеще проговорила Карма. Девушка встала и медленно обошла стол, оказавшись позади коина. Тело дивы напряглось, когда она наклонилась, что-то прошептав ему на ухо. Все слова можно было разобрать по ее медленно шевелившимся бледным губам. Ладонь дива сжалась в кулак, а от лица отхлынули все краски. — Тогда подайте ваше фирменное! — велела Люция хозяину, стремительно возвращаясь к столу. Он заставил Карму посторониться. «Мы собрались здесь не драться, но если появятся какие-то разногласия, можем решить их чуть позже, Карма Григори». Голос Люция звучал негромко и спокойно, но в нем клокотала угроза. «Разумеется, мы здесь не для того, чтобы драться», откликнулась Дива, также медленно возвращаясь на место. Атмосфера была тяжелой, Давила на плечи. Оказавшись бок о бок, Светлые и теневые вдруг стали показывать Свои худшие стороны. К чему правила о вежливости, Если даже невинными словами Можно было уколоть, как копьем? Я вздохнула, И этот вздох показался слишком оглушающим В возникшей тишине. «Винсент хотел что-то предложить», Произнесла я, в очередной раз заметив, как див порывается что-то сказать, но не решается вмешаться в разговор. люци дружелюбно улыбнулся, переведя полное ожидание взгляд на парня рядом со мной. — Да, да, я хотел предложить вытянуть кости. Винсент суетливо, не с первой попытки, его рука сильно дрожала, вытащил из мантии потрепанный мешочек из темной ткани, перевязанный веревочкой, на кончиках которой висела пара пуховых перьев. Они мерцали, словно посыпанные каким-то магическим порошком. Эти кости из останков птицы рух. Они передаются веками у нас в семье и обладают магической силой. На половине из них есть углубление. Вот, Див вытащил сероватую косточку, в центре которой оказалась выбоена. «У вас у всех в ордене такие мешочки?» полюбопытствовала Сильфа, приподнимая брови. «Сколько птиц убили понапрасну!» «Мы их не убивали!» — воскликнул возмущенный Винсент, покраснев. Бровь девушки иронично изогнулась. «Птицы рух настолько большие, что из костей одной особи можно построить дом, не то что создать реликвии для всего ордена», — сообщила люци И это не те существа, которых так просто убить, не говоря уже о том, что вреда они не приносят. Охотятся на морских просторах, почти никогда не прилетая на материк, добавила я, ранее уже слышавшая об этих магических костях. Если дух птицы, заключенный в останках, решит нам помочь, то они дадут ответ. Но если нет, то выдадут абсолютную бессмыслицу. Своенравный артефакт который работает лишь в руках даевов Ордена Рух, в чьей плоти заключено древнее колдовство их острова. Причем даже принудить воинов их обители воспользоваться костями не выйдет. Магия почувствует подвох. Владелец мешочка с костями должен искренне желать помочь. Не будь этого ограничения, их собственная реликвия могла бы стать проклятьем для Ордена, Ведь оказалось бы так много желающих узнать ответы на свои вопросы. Не сосчитать, сколько раз за всю жизнь нас гложат вопросы, на которые мы никогда не узнаем ответ. А тут не нужно гадать и сомневаться. Достаточно лишь воспользоваться костями. Слишком привлекательная возможность. «И что же нам надо делать?» — не слишком вдохновленно спросила Зефирос. «Я задам вопрос» а вы вытяните по кости. Те, у кого будут кости с углублением, воспользуются призом и станут приманкой. Мы ничего не теряем. Даже если кости не захотят помочь, это все равно будет воля случая», заметила Люций, склоняясь над столом и добавляя. «Можно попробовать». Винсент просветлел и закивал, и по очереди протянул каждому мешочек не выпуская его из рук. «Пока сожмите кости в кулаке и не смотрите. Ваше знание может нарушить колдовство». Я чувствовала, как кость выбирала в себя тепло ладони, начав неожиданно пульсировать. Теплая. Совсем не скажешь, что она принадлежала существу, сотворенному благодаря энергии серого мира. Когда у каждого в ладони оказалась зажата кость, Винсент Удовлетворенно кивнул и разрешил. — Открывайте. У кого попалось с углублением? — У меня. Коэн почти в тот же миг вскинул руку вверх и ухмыльнулся. Не спеша узнать результат, я вспомнила, что в одной из книг мне попалась теория, что не все монстры на затерянных островах созданы благодаря тьме. Некоторые являлись частью древнего колдовства Девлата. Теперь я была готова поверить, что чужие домыслы являлись правдой. Магия пронизывала кости, и не будь в них столько силы, они уже давно бы рассыпались. Но они не стали пылью еще по одной причине. За каждую помощь останки взимали плату, питаясь чужой силой. Однако артефакт знал меру, и поэтому не взял слишком много. Только один забеспокоился светлый, переводя взгляд с одного до на другого. Разжав ладонь, я произнесла «У меня тоже». На косточке в моей руке было углубление. «Неожиданный выбор», — пробормотал Винсент цепенея, но почти сразу придя в себя, стал спешно собирать костяшки обратно в мешочек. За столом повисла тишина, и никто не решался вновь начать споры. Да и вы с уважением относились к артефактам, ведь их на землях Девлата осталось не так много. Даже Сильфа, сомневавшаяся в подлинности реликвии, подержав кость в руке, присмирела. «Выбор сделан. Пора было отправляться на охоту».